Глава 137. Итоги конкурса. Вот, пожалуйста. Ну, осторожно, горячо. Ага. Первый день после насыщенный различными событиями прошлой ночи. Ну, если считать по часам, то ещё и дня не прошло. Мы были в лавке, сбывали булочки с кари. Бесплатно. Ну, Феодал нам оплатил их, так что работали мы не за просто так. После бегства Зараса мы всю ночь выискивали и уничтожали озлобленных демонических людей. Мы с Франн уничтожили 10 рых. «Больше всего на щите Фарунда. Он встретил двадцать. Естественно, кулинарный конкурс был приостановлен. Погибло множество людей, и в городе до сих пор царил хаос. Да и в кулинарной гильзии были подручены Брука. Но если бы конкурс полностью остановили среди жителей, бы только усилилось волнение. Поэтому феодал решил раздавать им наше блюдо бесплатно. Но если бы конкурс отменили, у нас и так осталось бы куча булочек. А так за них еще и заплатят. Так что я не возражаю. Другие участники тоже охотно согласились». «И там, а ну остановить драки, еще на всех хватит!» «Это блюдо, которое вполне возможно станет победителем конкурса, больше вы нигде его не найдете!» «Фран, пойдем дальше!» — произнес я. Лавкой кропотливо заправлял три девушки. Сначала хотел оставить для этого у Руси, но Феодал сразу же исключил такой вариант, потому как это явно усилие беспокойства горожан. Дальше мы решили, что за прилавком будет Фран. Но похоже, ребенок вызывал бы у горожан разные отношения. Так что эти трое заявили, что хоть боевую мощь они и проигрывают, в такой сфере ни за что не проиграют. И в конце концов с большим энтузиазмом заправляли лавкой. Феодол говорил, что мы как можно больше наблюдали за окрестностями. Напомнил я. Hmm. Перед тем, как мы вернулись в лавку, Филипп кое-что сказал. Насколько бы не было плохим семейство Крайстен, они знают, за что в ответе. Они 300 лет правили Буру-Бурой, а старший сын со всех сил помогал решать те проблемы, что возникли сейчас. Поэтому вряд ли их просто возьмут и понизят в ранге. Конфискации имущества, скорее всего, не избежать. Поэтому было решено отдать его жителям Боруборы. Раздача булочек, похоже, была частью этого плана. Одному чиновнику, посланному со столицы, все секретно объяснили. Так что в следующие несколько дней нужно ожидать ответ от короля. Феодал и его сын по-настоящему честны. Еще он объяснил нам, что теперь будет с преступниками, которых нанимал Брук. Их ждет обезглавливание. Других соучастников также ждут наказания... Принудительная работа в шахте, то есть рабство, или же ссылка в Гордиссию. С рабством все понятно, но что за ссылка в Гордиссию? Что-то я не понимаю. Ведь Гордиссия — это континент, на котором заключен Трис Мегистос за свои грехи. Сейчас Гордиссию крыто барьером, но на самом деле он не полностью недоступен. В центре круглого континента находится круглообразный барьер, но за его пределами до сих пор хоть и немного, но живут люди. К тому же часть этого континента до сих пор населяют его истинные обитатели — полудраконы. Они так сожалели о том, что их страна виновата в такой трагедии, что решили хоть как-то это возместить. Поэтому день за днем они входят в барьер и сражаются с бездной, которую породил Трисмегистус. Похоже, люди могут проходить сквозь барьер, только бездна не может выйти за его пределы. Все страны этого мира поддерживают полудраконов, постоянно присылая им в помощь отряды рыцарей и различные материалы, и особо провинившихся преступников тоже отправляют туда, в качестве пушечного мяса для борьбы с бездной. И я было подумал, Разве не лучше принять смертную казнь? Но оказывается, очень редко, но все же есть такие заключенные, которые выживают, поднимают свой уровень и успешно отбывают срок заключения. Поэтому, наверное, это все же лучше казни. Похоже, что некоторых членов кулинарной гильдии ожидают рабство. Подчиняясь Бруку, они закрывали глаза на то, что происходило в лавке воина. И это серьезное преступление. Ведь именно из-за этого пострадало так много людей. Гильдия алхимиков разрушена. Феодал потерял свою позицию. Много людей погибло. Будет ли с этим городом всё хорошо? спросил я. Не волнуйся, всё в порядке ли приют. У них есть Аманда, так что должен быть порядки. Верно, Аманда ни за что не позволит этим страдать. Не больше волнуйся о кулинарной гильдии. Хоть я и не думаю, что всё организация закроют, но Хм. Фран, я же на сорвалась на ныке, широко распахнув глаза. Эй, что случилось? Фран, ты в порядке? Если кулинарный конкурс остановлен, то этого не будет. Ну да. «Он не попробовал коря!» «М? Тут старик?» «Бежал!» «Да ну, у него уже и работы-то нет! Я совершенно забыл об этом! Интересно, а тут старик хоть жив? Я его даже не незубил, надеюсь, он не замешан во всем этом!» Пока я раздумал над этим, возле нашей лавки возник вышеупомянный старик. Этот разговор что, был поворотной точкой? А он, как всегда, хмурится. Мне стало интересно, чем же он занят. Похоже, пристально наблюдает за тем, как проходит приготовление». Разумеется, мне тоже захотелось его накормить. Но, наверное, это обычная реакция. Хм. Я пришёл. Ты будешь рыдать? Жду с нетерпением. О, как он бесстрашно смеётся и ещё жестикулирует. Люди почувствовали, как что-то сейчас начнётся, и стали внимательно наблюдать. О чём думает Майя непонятно. Но вообще, это несмотря на то, что в отличие от молчаливых и неразительных Лидии, Майя всегда полна энергии и улыбок. Понять её мне значительно сложнее. Прошло десять минут. Магазин открылся. И старик попробовал классическую булочку с карри. Хм. Да, я нервничаю. Как творец этого блюда, переживаю, как критик оценит моё творение. Хотя да и он полностью. Хм. И как? Хм. Она такая сытная. Жаль. А это он что? Говоришь, что вкусно? У этого хлеба настолько новый глубокий вкус. Особенно этот привкус, его больше нигде не найдешь. Внутри есть еще карри, и когда оно встречается с самой булочкой, они идеально подчеркивают вкусовые качества друг друга. Возможно, это блюдо создаст новую запись в истории кулинарии. Ты передашь это своему учителю, что это прекрасное блюдо, в котором присутствует уважение ко всему вокруг. Он съел всю булочку за раз, и так круто нас похвалил? Да, передам. Очень жаль, что конкурс завершается вот так. Ха? Разве ты не вина к кельте кулинаров? От счастья, да. В ней были такие, что поспособствовали тому, что происходило. Но мне тоже исчез ответственности. Прости, что позвал тебя участвовать в конкурсе. Я уверен, что с таким блюдом вы бы выиграли. Может, он пришел, чтобы сдержать обещание? Если так, то он еще благороднее, чем я думал. Это было очень вкусно. Я приношу извинения за то, что сказал ранее. Твой мастер – великолепный кулинар. М-м-м. Mm -hmm. «Фран, сейчас не время для такого гордого взгляда. Просто сделай заинтересованный вид». Ну, старик вроде бы не обратил на это внимания. Что-то я устал. «Когда закончим с булочками, может, отдохнем немного?» «А? Ты ничего не делал?» «Неправда! Я слежу, чтобы вор ничего не украли и достаю булочки из пространственного хранилища. И вообще, очень даже стараюсь, не так ли?» «Хм, как-то людей стало больше. Очередь выросла. До прошлых размеров. Наверное, старик известный в Барбаре личность». Все обсуждают его слова о том, что наша бочка бы выиграли. А? Почему это вдруг? Не успеваем. Может, они наконец-то видели моё очарование? Похоже, что наш отдых отложился на неопределённый срок.